Литнет представляет Натаэль Зика Вакансия на должность жены Читает Лера Огнева Пролог «Нет, так дальше продолжаться не может!» Его Величество с возмущением посмотрел на сына. «Тебе уже двадцать пять!» и до сих пор у тебя не пробудилась четвертая стихия. К тому же мне надоело заметать скандалы и устраивать жизни позоренным тобой фрейлином. Спасибо, что ты практикуешься только на бездарных девушках, хоть на это хватает соображения. Больше никаких отсрочек и отговорок. Через месяц мы объявляем отбор невест, и не пройдет и года, как ты будешь женат. Отец, «Я не готов к браку». «Ничего, вот женишься и сразу приготовишься». «Это вы по личному опыту судите?» — эхидно спросил принц. «Не только», — парировал король. «У тебя не так много времени осталось до второго совершеннолетия, и раз до сих пор четвёртая стихия не пробудилась сама, ей придётся помочь, а единственный способ — Это женить бы на магически одарённой девушке. «Замечательно!» — пробурчал принц. «Всегда мечтал выбирать жену по уровню магии». «Даже не по уровню магии, хотя и это важно, а потому, какие у неё стихии пробуждены. Твой спящий огонь должен отреагировать на огонь девушки». «Но как же личная симпатия? Любовь, наконец!» Никто не отменял фавориток? Бездари в королевстве хоть пруд пруди, и каждая будет счастливо украсить твою жизнь и согреть постель. Женишься, сделай жене ребёнка и заводи хоть десяток. Отбору быть. Могу я хотя бы указать требования к потенциальной жене? Можешь. Когда вам нужен список моих ожиданий от кандидаток? Через пару дней в самый раз. «Оттягивать больше не будем». «Хорошо. Утром через два дня он будет лежать на вашем бюро». Себастьян в раздражении переломил пополам очередной стилос. Ничего приличного не придумывалось, а то, что приходит в голову, озвучивать при девушках категорически нельзя. Представив, какой произойдет «Леди Патт», и какой отец ему потом устроит разнос, когда всех обморочных невест рассортируют по диванам, принц вздохнул. Что же написать? Первое. Девушка должна быть девственница. Понятное и логичное условие. При консумации брака происходит взаимодействие стихий и образование прочной пожизненной связи. Звучит как пожизненное заключение — Счастье, что привязка касается только жены. Мужчина получает жену, которая не может и не хочет ему изменять. Второе. Девушка должна обладать хорошим по силе даром. Его стихия должна отозваться на огонь жены. Третье. Девушка должна быть равнодушна к украшениям и нарядам. Хватит того, что за каждую ночь ему приходится одаривать любовниц, Если ещё и жена попадётся, алчная к драгоценностям, то или королевство по миру пойдёт, или она ему плеш проест. Кстати, про плеш. Четвёртое. Девушка должна обладать покладистым нравом и никогда и ни за что не читать мужу нотаций. Пришёл от любовницы на веселе молча с улыбкой встретила, помогла добраться до кровати, подушку поправила и одеяло подоткнула. А на утро, чтобы ни слёз, ни упрёков. Всё. Может быть, ещё про приятную внешность подчеркнуть? Нет, это лишнее. Не бывает, чтобы столько достоинств и сразу у одной женщины. Надо чем-то жертвовать. Девственность, стихии, покладистый нрав, равнодушие к драгоценностям — вот необходимые для сносной жены критерии. Всё недостающее он всегда сможет найти у любовниц. «Тиан, я войду?» «Да, мама, входи!» Принц торопливо перевернул свиток, над которым упражнялся в злословии. «Мне отец сказал, что объявил отбор. Он разговаривал с тобой об этом. Ты согласен?» «Можно подумать, короля интересует моё мнение», — фыркнул Тиан. «Короля, может, и не волнует, а вот отца очень даже», — мягко заметила мать. «Я вижу, ты не слишком рад». «Мама!» «Как я могу быть рад, если мои желания не особенно учитываются?» «Ты преувеличиваешь», — возразила королева. «Конечно, первоначальный выбор подходящих девушек сделают другие, но из тех, которых допустят во дворец, выбирать будешь уже ты сам». «А если я вообще не хочу жениться, или мне ни одна не понравится?» «Сын-то уже взрослый, и понимаешь» что, поскольку огонь так и не пробудился, есть только одна возможность это исправить — женить бы на магически подходящей девушке. Мне жаль, что ты вынужден руководствоваться не чувствами, а расчётом, но вполне возможно, что всё не так плохо, как тебе сейчас кажется. На отбор попадут самые лучшие девушки. Не может быть, чтобы ты не нашёл среди них кого-то, кто придётся тебе по сердцу. «Мама!» «А как вы с отцом нашли друг друга? До отбора познакомились или уже в течение него?» «На отборе», — улыбнулась мать и ласково коснулась волос сына. «Ты не представляешь, как я не хотела ехать и как горевала, когда магия сделала выбор за нас. На ритуал я шла, как на казнь, но твой отец был очень предупредителен и внимателен ко мне». Сразу после брачной ночи произошла привязка, и с тех пор для меня нет никого лучше твоего отца. — А папа? Он сразу понял, что ты та самая? — Нет, милый. Сначала он просто смирился с выбором магии, но со временем привязался ко мне и полюбил. Сейчас мы с ним по-настоящему счастливы». Неужели все короли обречены жениться на нелюбимых и надеяться, что чувства придут потом, если вообще придут? Не смотри так. Мы с отцом желаем тебе только счастья. Женить бы в любом случае не конец жизни, а если повезёт, то её начало.